Глава двадцать первая Кира была расстроена. Она наговорила лишнего Маркушиной. Даже подумать не могла, что та так бессовестно сольёт информацию, и теперь оппонент Сафронова смело перевернул все с ног на голову. Перед обедом у нее выдалось немного свободного времени. Она поднялась в библиотеку, выбрала книгу и расположилась в кресле у окна. Сейчас ей больше всего хотелось забыть обо всем на свете. Кира чувствовала свою невольную вину. Нельзя быть такой до дурости наивной и доверчивой. Кто вообще верит корреспондентам и их благим намерениям? Она не услышала, как кто-то вошел в комнату. Оторвалась от книги только когда на страницу легла тень. Вот тогда Кира вздрогнула и подняла голову. Но, к своему удивлению и ужасу, увидела не разгневанную Лилию Петровну, а Сафронова, строго смотревшего на нее. «Читаете?» — выгнул он бровь. «Простите, Максим Андреевич», — пролепетала Кира. «Я тут вытирала пыль, не удержалась, взяла посмотреть». «Ну да, и удобно расположились в кресле», — хмыкнул Сафронов. «А где то тряпка, которой вы вытирали пыль, позвольте спросить?» Кира поняла, что ее поймали на лжи, покраснела и опустила голову. Сафронов взял из ее рук книгу. «Цвейк?» — удивился он. Нетерпение сердца не лучший выбор для девушки. Слишком тяжелый финал. Почему? Удивилась Кира. «Расстрою вас. В конце героини покончат с жизнью самоубийством, а герой останется на всю жизнь с чувством вины. Я знаю, кивнула Кира. Я уже читала этот роман. Просто перечитываю. Очень люблю Свейга. Да, финал трагичен, но не фатален. В книге достаточно оптимизма. А в нетерпении сердца? Да где вы там оптимизм нашли? иронично произнес Сафронов. «Если только читать книгу по диагонали и потом блистать интеллектом и говорить, что вы любите Цвейга». «А доктор Кондор и его жена?» «Слепая», — напомнил Сафронов. «Да, но они любят друг друга, и они счастливы». «Про него я как-то забыл», — признался Сафронов. «Второстепенный персонаж». «У Цвейга нет второстепенных персонажей», — заметила Кира. «Пожалуй», — согласился Максим Андреевич. Я читал Цвейга в «Подлиннике», намного лучше даже самого удачного перевода. «Увы, я не владею немецким», — призналась девушка. «И тем не менее вы смогли увидеть в романе то, что пропустил я». Сафронов пытливо смотрел на Киру. Не ожидал, что девушка может с интересом читать подобные книги. Кира промолчала. Разумеется, в понимании Сафронова у нее должен быть интеллект золотой рыбки, и читать она должна любовные романы о властных боссах и дерзких секретаршах. Сафронов вернул ей книгу. «Можете в свободное время приходить сюда и читать, только ставьте книги на место, они строго систематизированы». «Спасибо». Кира подняла на Сафронова благодарный взгляд. «Я очень люблю читать. Был уверен, что бумажные книги уже никто не читает, кроме меня». «Думаю, это не так. Многие любят читать их. Приятно держать книгу в руках. У нее особый непередаваемый запах. Запах старых библиотек, приключений и романтики», — кевнул Максим Андреевич. Сафронов удивил Киру своим отношением к книгам. Очевидно, его библиотека не ради статуса и не ради модных тенденций в оформлении интерьера. И, что самое удивительное, он тоже читает цвега. Но Максиму Андреевичу повезло больше. Он читает его на языке оригинала. «Кстати, раз уж мы встретились наедине и без посторонних», — усмехнулся Сафронов. «Скажите, вы с кем-нибудь, кроме Маркушиной, обсуждали случившееся с вами?» «Нет, разумеется», — вспыхнуло от негодования Кира. «Я благодарна вам за помощь и ни с кем не обсуждала произошедшее». «Верю», — кивнул Максим Андреевич. «Я видела дебаты», — потупилась Кира. «Простите, что сказала лишнего. Я не ожидала, что это подадут в подобном ключе. Многие из моего окружения знают, что произошло. Слить информацию мог кто угодно, но хотелось бы верить, что это не те, кому я доверяю». «Если вы мне не доверяете, то отдайте паспорт, и я покину ваш дом». Кира с вызовом посмотрела на Сафронова. «Обещаю, как только устроюсь на работу, верну все до копейки, что вы на меня потратили. И не сомневайтесь, никаких интервью я больше давать не буду». «Не кипятитесь», — улыбнулся Максим Андреевич. «Я просто пытаюсь понять, кто так нагло все переврал. Я скажу вам, кто это сделал. Не так давно я случайно услышала разговор Маркушины по мобильнику, но не до конца поняла его смысл. Хотела рассказать вам утром, но вы уже уехали, а потом я просто забыла о разговоре». Кира повторила все, что слышала. «Ну тогда все встает на свои места», — кивнул Сафронов. «Впрочем, чего ждать от корреспондентки глянцевого издания? Жаль, что она оказалась глупее, чем я думал. Я бы мог помочь ей сделать карьеру. Теперь Маркушиной придется расстаться с мечтой о блестящем будущем. Я куплю этот убогий журнальчик. Ирине придется сильно пожалеть, что она так неразумно продала информацию моим конкурентам». Решительность Сафронова заставила Киру поёжиться. Он быстро принимает решения и легко расправляется с теми, кто встал на его пути. «Впрочем, все правильно. Дай Максим Андреевич хоть небольшую слабину, и конкуренты безжалостно затопчут его». «Я рад, что вы не причастны», — кивнул Сафронов. «Но вам пора перестать быть наивной и так безоглядно доверять людям». «Я поняла, что сказала лишнего», — признала Кира. «Но Ирина так ловко задавала вопросы». «Рад, что вы сделали правильные выводы», — заметил Сафронов. «Завтра мне придется очень рано встать. Важная встреча, на которую я не хочу опоздать». «Предупреждаю заранее. Подадите мне кофе в половине седьмого». «В столовую?» — уточнила Кира. «В постель». Сафронов вышел из библиотеки. Кира поставила книгу на место и поспешила на кухню. Возможно, Лилия Петровна даст ей задание. все таки место прислуги не в хозяйской библиотеке.